Глава двенадцатая. Все наши возможности. С Арином, разумеется, мы тепло распрощались, сославшись на то, что ждали его аж три часа, но он, несмотря на позднее время, не смог уделить нам время. Разумеется, я включил все свое красноречие, чтобы не обидеть пивовара, который и без того извинялся долго и много. Слишком много даже. Для человека, который, как он сказал, обязан мне большей самостоятельностью, чем была при Пакшине. Я думал было сказать ему о том, что в его доме я припрятал книги. Все же рядом были производственные мощности. Откуда начнется пожар, на дом распространится огонь? И пока думал, Арин смотрел на меня так, точно у меня на лице муха сидела. Но все же с пониманием отнесся к тому, что мы ранним утром покидаем его дом, ничего не съев и не заночевав. Пришлось пообещать ему посетить деревню в ближайшие дни, хотя у меня не было никакой в том уверенности. Предстояло сделать многое, а времени, как всегда, не хватало. Как мне показалось, Фелида тоже отнеслась с неодобрением к тому, что книги мы оставили в доме, а не забрали с собой и не закопали где-то еще. Слушай, как они сохранились, книги? Уточнил я. Они ведь лежали в земле и должны были промокнуть, начать гнить, ведь их закопали не год назад, а раньше. Судя по виду, может и год, но они лежали в прозрачном пузыре, который оберегал их, а потом еще и сумка. Феллида ткнула в нее пальцем. «Она тоже была в земле. Двойная защита». «Угу». Протянул я, и больше до рассвета она не вытащила из меня ни слова. «Я помнил, что мне нужно было сделать в первую очередь. Найти Варда и устроить ему небольшой допрос с пристрастием. Выяснить про его шпионов и уточнить, не является ли он сам шпионом. Зная, где он живет, добраться даже вдвоем с Фелидой не составило никакого труда». Сперва пришлось сбросить тетради, припрятав их в надежном месте, а потом уже стучаться к советнику. Заспанное лицо Варда после долгого стука показалось на пороге, как только скрипнула дверь. Сонные глаза широко раскрылись. «Вавлер, такой час? В Такой!» — коротко ответил я, и хотя поначалу хотел буквально ворваться к нему в дом, решил, что стоит вести себя чуть более сдержанно и вежливо. «Мы войдем?» «А, да, конечно, заходите. Прошу прощения, не сразу увидел». Варда слегка склонил голову. Фелида, Мою сестру он поприветствовал отдельно, но ее лицо светлее от этого не стало. Девушка следом за мной вошла в комнату, которую советник занимал отдельно, так и не закончив пока строительство своего отдельного жилища. Варда, несмотря на то, что был в ночной одежде, старался держаться как можно ровнее и даже сделался чуть более бодрым, но только чуть. «Есть несколько вопросов», — заявил я уже строже, чем прозвучало приветствие. «Те, которые ты не смог задать на совете? Но почему тогда с сестрой?» Советник метался между нами, глаза так и бегали, но в целом он старался держаться как можно более спокойно. «Не буду строить догадок, но...» «Какой же ты болтун?» — фыркнула сестра. «Оскорбительно», — кратко выразил свое недовольство Варда. «И все же зачем пожаловали?» «Где твоя дочь?» уточнил я. «Это уже те самые вопросы?» — попробовал перехватить инициативу мой подозреваемый. Мне безумно захотелось выжить из него правду при помощи меча, схватить советника за глотку, прижать к стене, придвинув лезвие к глотке настолько близко, чтобы даже кожу порезать. Разве что меч не был способен на такое, не бритва. Но руку на клинок я положил, сделав шаг вперед настолько угрожающе, что лицо вардо побледнело. «В рассвете она никуда не уехала!» — почти прокричал он. «Замечательно!» — высказалась Фелида. «Отличное начало. Советник не знает, где его дочь». «Я же сказал, что...» «Где она?» «Точное место назови!» — уже приказал я, плевав на все правила приличия. «Разве я чем провинился перед тобой, Бавлер?» Варда вдруг вздрогнул. От неожиданности я отшатнулся. Мало ли чего этот человек решил задумать. Но, глядя на то, как у советников вдруг ноги начали трястись, предположил, что все же он напуган, хотя бы отчасти. «Это я и собираюсь выяснить. Так где твои дамы?» «Я...» Варда попытался еще потянуть время, уже всерьез рискуя своим здоровьем. «Оля уехала почти десять дней тому назад». Чтобы не тянуть более время, я решил выложить часть карт на стол. «Я знаю, что ты передаешь в Пакшин информацию, — начал я... Знаю, что не отбыл лишь потому, что должен остаться глазами и ушами, и, похоже, ты являешься единственными ушами, которые расположены максимально близко ко мне. В противном случае ты бы уже отправился обратно, как бы не клялся раньше в верности». Вардо стоял, обратившись к каменной статуе. Его можно было попытаться прочитать в самом начале, когда он стоял испуганный и сонный, но сейчас на его лице эмоции отсутствовали в принципе. В полном молчании прошла минута. Наконец, когда Варда, получше опершись на стол, который без того служил ему опорой, начал говорить, я позволил себе расслабиться. — И давно это известно? — спросил он. — До того, как Оля отбыла. А вот где Ония, мне неизвестно. — Дочь и правда в рассвете, но я не знаю, где она. — советник прозвучал отчасти расстроенно. — Я... Наверное, мне бы стоит извиниться за то, что я сегодня наговорил. «А если бы я не пришел к тебе, то и извинений не услышал бы?» — спросил я. «Услышал. Я не хочу, чтобы со мной случилось то же, что и с сиволапом. А что же с ним случилось?» Я вскинул брови, готовый услышать интересное предположение. «Слухи разные ходят, Бавлер». В нервозе Варда сцепил руки перед собой и принялся их заламывать. «Большинство сходятся во мнении, что его бросили в яму к скелетам». — Надо будет запомнить отличный способ казни, — ответил я. — А если бы я решил наказать тебя до твоих извинений? Об этом ты не подумал? Пожалуй, буду считать, что в данный момент я тебе не верю. Совсем. Но, Бавлер, я... Тихо. Я отыскал глазами стул у стены и опустился на него. Для пущего эффекта надо было выждать немного времени. Посмотреть, как поведет себя Варда, получивший пищу для размышлений. Была такая вероятность, что потянется за самострелом, окажись у него такой под рукой, так что за верхними конечностями я следил особенно тщательно. Но и про лицо не забывал, сейчас оно у него вытянулось и имело вид довольно глупый. Обычно такое бывало у детей, когда их заставали взрослые за хулиганством, пару раз доводилось такое видеть. Но если для детей все было игрой и выглядело забавно, пойманный с поличным советник рассвета скорее вызывал слезы. Во-первых, я хочу знать имена и должности тех людей, с которыми ты работаешь в Пакшине. Всех без исключения. Пишешь, подписываешься, чтобы все было официально, как признание в суде. Я говорил холодно, прямо, не скрывая ничего. Будь то какой-то провинившийся работяга, которого заставили шпионить, другой разговор. Но советник, одна из высших должностей, стоило бы наказать по полной. Разве что конкретно в этом случае достаточно было лишь пригрозить достойным ответом, чтобы добиться нужного результата. И этот результат медленно вызревал напротив меня. Во-вторых, твоя дочь остается в расцвете. Давно ее не видел, но в последние наши встречи она не высказывала недовольства своим местом и охотно занималась важными делами. Я... Не смей меня перебивать. Все тем же тоном выдал я, не повышая голоса. Она останется здесь, но об этом разговоре она не узнает. Вместо ответа на сей раз Варда поклонился. Если только он сейчас играл со мной, последствия будут ужасны. Феллида стояла между нами, но на порядочном расстоянии от советника. Тот даже не смотрел в ее сторону. Ему было достаточно меня и моих слов, но заканчивать я не собирался. «Как ты передаешь информацию в Пакшен?» «Почта, голуби. Послание через товары». «В Пакшен не идет наших товаров», — с подозрением заявил я. Не идет, подтвердил Варда. На самом деле не идет, даже Кирэт не торгует с Пакшеном. — С полянами, надеюсь, он тоже не торгует. Я закинул удочку, надеюсь услышать скорее утвердительный ответ на мой вопрос. Верно, кивнул Варда. Он блюдет честь. В отличие от тебя, я не применул ткнуть советников его оплошность еще раз. И раз уж мы с тобой можем поговорить на чистоту, рассказывай, чего ради ты придаешь рассвет. Советник удивил меня тем, что не стал отпираться и затягивать время, которого мне и так катастрофически не хватало. «У всего есть свои выгоды», — начал он сразу, но немного уклончиво. Потом поразмыслил малость и выдал. «Меня могли бы назначить главой рассвета. Ты и так управляешь столицей, без единого укора, проговорил я. И в целом тебе это удается. Ресурсы столица получает, ты ими управляешь, распоряжаешься, строишь, контролируешь, что-то решаешь. И то большую часть мелких проблем здесь решали твоя дочь и Аврон. Так-то оно так, но...» «Амбиции», — презрительно фыркнула Фелида. «Ничего больше. Пакшин хотел купить его и купил. Ничего нового». «Ну вот и выяснили». Я хлопнул ладонью по колену. «Дешево ты продаешься, советник Варда. Стоило, впрочем, увидеть это раньше, но я искал достойных людей и посчитал, что ты один из них». К сожалению, удалить тебя с должности прямо сейчас я не могу, все станет понятно. Поэтому некоторое время тебе еще придется помучиться. Сроков определять не буду, кто знает, вдруг тебе удастся полностью реабилитироваться. Спасибо, Бавлер. Но рассвета целиком тебе ясное дело не видать. Начинай думать, чем бы ты хотел заниматься после того, как уйдешь на заслуженный отдых. Я не хотел, чтобы это прозвучало как угроза, но именно так оно и прозвучало и все же Варду оживился. Это не укрылось от меня, да и Фелида на всякий случай направила в мою сторону многозначительный взгляд. Что ты передавал Пакшину? Все, что они просили. Численность населения, войск, деревни, их расположение, тактические особенности местности, имена военачальников на местах, по возможности планы. Я глубоко вдохнул. Все, что могло пригодиться в ближайших сражениях, Пакшин выяснил. Они уже знали расположение фортов, вероятно, предполагали наличие определенных гарнизонов в приграничных областях. Следовательно, если в ближайшее время начнется наступление, то они смогут довольно быстро занять приграничную зону. В то же время вытолкать из рассвета большую часть войск я не мог. Некоторые и так были заняты, а часть отбыла в заречие, которое не могло защищать само себя даже от тех немногочисленных бандитов, которые из Краль пришли в северные деревни Мордина. Мне нужна та же информация о Пакшине. Тут же потребовал я. Все, что ты знаешь. Без дополнительных запросов, писем и чего бы то ни было еще. Ты докладываешь мне прямо сейчас фактический расклад сил, чтобы я имел возможность подготовиться. Ты ведь знаешь о письме, которое мне направили на днях? Знаю то, что ты его получил. И Репон с тобой общается, надо понимать. Все так же беззлобно, как и прежде спросил я если не советуется. Я с ним советуюсь, все же я знаю, кто он такой. По-прежнему спокойно ответил Варда. Впору было бы сказать «ага», так многозначительно, чтобы о масштабах последствий можно было только догадываться, но я промолчал. И Ерипон, соглашаясь провести меня в Пакшен тайными тропами, мог легко завести меня в очередную ловушку, совершенно не подозревая об этом. Информация о Пакшене, войсках и их перемещениях? — А еще о союзах и планах, — добавил я. — Мне нужно знать все, иначе зачем ты мне здесь? — Ради того, что Пакшин не стер тебя и твой рассвет с лица земли, — ответил Варда. — Потому что надеются, что ты поможешь им уничтожить Морден. — Так, я свел брови вместе. — То есть наш северный сосед, который ничего хорошего не сделал, надеется на помощь с нашей стороны? «Ты только что сказал, что твоя персона защищает нас от уничтожения, но тут же утверждаешь, что от рассвета хотят помощь?» Моему возмущению не было предела. Я догадывался, что влезая в большую политику в отношении между Морденом и Пакшином, я очень сильно рискую оказаться между молотом и наковальней. Как уже выяснилось, небольшие армии мы могли разбивать и делали это очень успешно. Но если враг двинет многотысячные войска, справиться с ними не поможет даже магия. С другой стороны, посредничество могло нести немало преимуществ. Я даже задумался над тем, кого и как можно было бы пропустить вперед, чтобы из очередной малой автономии получить контролируемые рассветом земли. Подумать можно обо всем, заявил я, даже не собираясь вступать в переговоры до того, как будет предложена нормальная цена за любое действие с нашей стороны. И прежде всего нормальной компенсации за действия еще барона Боризона. Пусть Миалин и отправил его куда подальше. Но сперва хотелось бы услышать предложения, а до них ответы на мои вопросы. С нажимом добавил я. Теперь Фелида смотрела на меня с осторожностью, не понимая, насколько серьезен я был в своих намерениях сотрудничать с государством, которое было нашей потенциальной целью. Что касается военных сил, то большую часть их пакшин сейчас держит поближе к городу, начал Вардо. Ситуация такова, что в районе города разбито три лагеря, каждый со своими военноначальниками. Гражданское управление возмущено тем, что пахотные земли заняты примерно двухтысячной армией. Значит, у Миалины действительно не было поддержки, проговорил я, не задавая вопроса. Не было, коротко ответил Вардо, не вдаваясь в подробности. Совет прекрасно себя чувствует без него. Кто сейчас главнее? «Велитон и Терепал, не задумываясь, выдал советник. Только Велитон занимается торговлей, как наш Кирод, а вот Терепал больше занят землей. А что насчет тех, кто производит? Неважно, что именно? спросила Фелида, и я тут же понял ее цель. Ну, это Этелион», — протянул Варда. Он отвечает за любое производство, которое находится на территории города и государства в целом. Но он больше принеси-подай. Это как? Прижурился я. Ему дают задание увеличить выпуск мечей. Он смотрит на все происходящее и принимает решения. Обращается к Велитону, например, чтобы тот закупал больше металла. Или просит у того же Терепала землю под строительство новых мощностей. Но чаще всего он просто занимает пустующие земли. И едва заметный кивок сестры подтвердил мои предположения. Этелион мог стать нашей новой целью. В отличие от непризнанного Миолина, который не нашел своего места, Этелиона можно было бы перетащить к нам для налаживания действительно важных процессов. Ради этого я мог рискнуть и отправиться в Пакшин даже под прикрытием Иерипона. Все равно в рядах пакшинских воинов едва ли все так гладко, как та сторона хочет показать. А что касается системы, напомнил я, Система это баловство верхних». Последовал ответ. «Допуск к работе, кварталам, деньгам. Чем выше уровень, тем лучше ты живешь. Пакшен — город, сильно поделенный на кварталы, но при том жутко линейный. Многие не знают лазеек, а так почти везде можно пролезть тайком. Разве что стража может схватить, и тогда...» хм. Варда поджал губы. «Некоторые из верхних до поры до времени считали, что даже война — это баловство». До тех пор, пока кое-кого не отправили прямиком на передовую. Смеяться они не могут до сих пор. Я опустил голову. Значит, система. Значит, надо будет создать свою или разрушить все чужие. Эти мысли нередко приходили мне в голову, но я никак не мог собраться с мыслями. Постоянно отвлекали дела. И даже зимой не удавалось ничего сделать. Только наброски, только наметки. Меж тем... Здание для гильдии стояло почти без дела. Ее никто не может отменить, потому что отменить ее может только самой главный. А самые главные никогда не отменяют того, что им полезно. И нужно. Заключил Варда. Поэтому Миалин не ломал, а уж Велита натерепал, тем более. Что за имена? фыркнул я. А что за имя Бавлер или Феледа? Советник развел руками. Вот видите, ничего особенного. Нормальные пакшинские морденские имена. Я слышал, что пакшин хотели разорвать на части, чтобы его землями прирос морден. Я продолжил проверять слухи. И посмотри, что получилось. Несколько столопов захватили крали, потом прирезали себе земли в мордине и сидят припеваючи. Почти равнодушно произнес советник. Хотя страдать от этого должен и Телион. Его производства там остались. Я подумал, что хорошо было бы получить письмо от него. И договориться. Но пока этого не свершилось, все было вилами по воде. «Значит, войска вокруг Пакшина кольцом защищают его от врагов, а Велитон и тарипал разве не враги друг другу? Логичное предположение», — сказал я. «Ведь один занимается торговлей и увлечен деньгами, а другой держится за землю. Почему они должны быть врагами?» Варда посмотрел на меня, как на идиота. «Если ты про идею развала Пакшина, так нажиться и потерять могут оба, поэтому они не стоят по разные стороны, но с прочими силами они в контрах этого не отнять, потому что далее идут в совете мелкие торговчики, Словоохотливость Варда внезапно скакнула с чему я был несказанно рад, «которые хотели бы сместить того же самого Велитона, или хотя бы суммарно занять такой же объем рынка, как и он сам». «А разве Этели он не через Велитона торгует товарами подчиненных ему производств?» — уточнил я. «Поэтому я и говорю, на побегушках он», — слабо улыбнулся Варда. «Что не попросят, то исполняет». Начинала вырисовываться некоторая картина. Пакшин с его районным делением, совет, который держался на двух столпах, и прежде всего огромных деньгах. «Вероятно, моя помощь будет больше хотя бы тем, что от меня не увидят угрозы». — предположил я. — Или моими руками жар загребать желают? Не уточняли планы насчет тебя. А что по поводу крупных деревень, поляны артуя? — Почти без нажима произнес я. — Говорят, там тоже о самостоятельности разговоры ведут. По всяком случае, поляны не только ведут. На поляны и смотрят, как на дальние, не слишком полезные земли. Просто небольшая полуторговая деревушка на холме, за которой пустошь. — Неизведанное, странное и опасное. Но вокруг полян есть плодородные поля с запасами продовольствия. Тоже же и у Арту, и только земель вокруг больше, как и непредсказуемости. — Ты отсылал сегодня письма своим нанимателям? — спросил я, намереваясь закруглить разговор. — Нет еще. И не посылай пока. Успеешь. А вот бумажку напиши. Я такой-то, знаешь, что делать. Варда нервозно кивнул, и мы с Фелидой вышли. — Ему охрану. Троих. Одного всегда внутри. — Вслух проговорил я. — По причине покушения, пожалуй. А над всем остальным еще надо подумать. — Ты всерьез хочешь? — Началась я страна, я поспешил ее успокоить. — Всерьез я хочу лишь использовать все наши возможности. И прежде всего, поспать.